«Поймай зайца!» Несмотря на внешнюю суровость стражей, повеселиться они тоже любили. На ежегодное празднование Дня Плодородия к замку съезжался весь Элидим. В этот день организовывалась самая крупная ярмарка года, в которой участвовали все поселения королевства. Кто-то приезжал торговать своим товаром, а кто-то закупаться им а также проводилось одно из самых любимых соревнований стражей, которое называлось «Поймай зайца». Участвовать могли все желающие, однако основными участниками были стражи, а зрителями – жители поселений, которые приехали на ярмарку. Соревнование было очень масштабным, подготовка к нему длилась месяц. Выбранный недалеко от замка Лук огораживался и заполнялся ловушками, которые должны были усложнять задачу участникам забега. Правила игры были простыми. На луг выпускался заяц, которого нужно было поймать. Тот, кто это сделает, побеждал. Заяца отбирали самого сильного и быстрого. Ловить его можно было только голыми руками. Иногда мероприятие затягивалось до поздней ночи. Участники выстроились перед очерченной линией забега. Среди них я увидела и Вастура. Как только Игнифер поднял меч вверх, объявив начало соревнований, стражи тут же устремились вдогонку за зайцем под восторженные вопли жителей Илли Дима. Особенно эта игра нравилась детям. Они бегали вдоль ограждений, пытаясь рассмотреть участников поближе, а иногда и подбодрить их. Там же сейчас находились и Мируум с Априлом. В толпе зрителей я увидела Магну. Она пришла поддержать Вастура. Мои родители тоже должны были сегодня приехать, но пока их не было видно. мирум очень их ждал, особенно дедушку. Игнифер с улыбкой наблюдала за соревнованиями. — За кого ты болеешь? — спросила я. — Трудно сказать. В этой игре мне больше нравится ее ход, а не результат. Первым, кто попался в ловушку, был молодой, но довольно быстрый страж. Из-за спешки он на всем ходу угодил в грязевую яму. Когда он из нее выбирался под дружный хохот зрителей, я тоже не смогла сдержать улыбку. Более опытные стражи внимательно осматривали землю, однако даже они попали в ловушки. В азарте погони Мивио на час фирмуса не заметил веревку, растянутую низко к земле, и рухнул, сделав несколько кувырков вперед. Однако он не растерялся и, поднявшись, тут же продолжил погоню. Вастур был осторожен и быстро. Он бежал впереди всех и был очень близок к победе, но заяц постоянно ускользал от него. — Магна переживает за Вастура, — сказала я, обратив внимание на напряженность в ее теле. «А как она вообще попала в Элидим?» Игнифер тяжело вздохнул, как будто я задала ему сложный вопрос. «Мой отец дружил с королем Аперсила Колоссием. Наше королевства постоянно обменивались товарами и военным опытом. Многие стражи приезжали в Элидим работать или служить. Здесь им предоставляли кровь, питание, хорошую оплату за службу и высокие должности. В это время пришла и магна. Но о причинах, которые привели ее в Элидим, пусть лучше она расскажет сама. Я не вправе. Он удивил меня своим ответом. Теперь мне еще сильнее захотелось узнать историю Магны. «Добрый день!» – послышался голос моего отца. «Папа, мама!» – обрадовалась я, спускаясь с возвышения, на котором мы с Игнифером стояли. Я обнялась с родителями. Игнифер тоже спустился к нам. «Пойду поздороваюсь с внуком», — сказал отец и направился к миру уму. «Может, прогуляемся по ярмарке?» — предложила мама. «Ты не против?» — спросила я Игнифера. «Конечно нет». Он сделал знак к Яре, чтобы она следовала за нами. «И не забудьте заглянуть в крайнюю палатку с выпечкой. Возьмите что-нибудь сладкое», — внезапно добавил он и хитро мне подмигнул миру и Април, опираясь на деревянное заграждение, отделявшее участников забега от зрителей, наблюдали за происходящим на поле. «Я не ожидал, что ты заступишься за меня тогда на уроке. Спасибо», — сказал Мируум. «Я думал, фирму с тебя убьет». «Я тоже так думал», — усмехнулся Април. «Но на удивление он тебя послушал». Принц покачал головой. «Он не послушал меня». Он подчинился. — О чем ты? — насторожился Април. — Я давно замечал, что лошади и другие животные делают то, что я им прикажу. Но до того случая в классе я не понимал, что происходит. Тебе как-то удается успокаивать их? Нет, я могу управлять их волей, но со взрослыми у меня так не получается. Април на секунду задумался. — А попробуй со мной. Что попробовать? Заставь меня подчиниться твоей воле. — Ты серьезно? — Абсолютно, — усмехнулся Април. — Хорошо. Мируем приготовился. Подними палку. Април не шелохнулся. — Подними палку с земли, — повторил Мируем более настойчиво. Но Април по-прежнему не двинулся с места. — Я должен был сейчас ее поднять? — спросил он. да — удивлённо ответил Мирум. — Странно. Может быть, ты ошибся, и твой дар в чём-то другом? — Нет, — уверенно ответил принц. — Тогда что? А что, если мой дар не действует именно на тебя? А что, если мой дар не действует именно на тебя? Что, если у тебя есть способности, которые ему противостоят? — Этого не может быть, — покачал головой Април. У меня не может быть дара. Мама говорит, что дар передается по наследству, только видоизменяется. А мои родители из простых семей, в роду которых никогда не было предков, обладающих дарами. Но ты не подчинился моей воле, а я уверен в том, что обладаю даром. Давай проверим мою догадку. Как? Есть один человек, который нам поможет», — ответил Миру, заметив приближающегося к ним дедушку. — Здравствуйте! — с улыбкой сказал Ривус. — Здравствуй, дедушка! — Мирум бросился к нему и обнял его за талию. Ривус обнял его в ответ. — Дедушка, ты можешь показать нам земляного человечка? — Сейчас? — Давно ты меня об этом не просил. — Мне кажется, я умею управлять волей животных и детей. Но апрел почему-то не подчиняется моей воле. Брови Ривуса взлетели вверх. «У тебя дар управления волей?» – переспросил он. «Родители об этом знают?» «Я пока не говорил им, но сейчас речь не обо мне. Возможно ли такое, что у человека с простой родословной проявился дар? Блокировать чужие способности – это ведь тоже дар?» «Да», – кивнул Ривус. «Но если предки не обладали дарами, проявление дара невозможно». «А мы можем это проверить?» «Ты для этого просишь меня создать земляного человечка?» догадался дедушка. Миром кивнул. «Хорошо, давайте проверим». Ривас приподнял одну руку. Над землей взвелось небольшое облако пыли, которое начало быстро собираться в маленького человечка. Земляной человечек ходил как настоящий, махал руками и переступал ногами. «Значит, я ошибся». Разочарованно вздохнул Мируум. Ривус внимательно посмотрел на Априла и спросил. «Когда ты противостоял дару Мируума, о чем ты думал?» «О Мирууме?» «А сейчас о чем думал?» «Ни о чем. Просто наблюдал за вами. Попробуй сосредоточиться. Я сейчас снова буду создавать человечка, а ты думай только обо мне». Април кивнул. Ривус снова поднял руку. Мелкая пыль начала подниматься с земли. Април напряженно следил за его рукой. Облако пыли взвелось вверх, но человечек не формировался, как будто ему что-то мешало. Земля клубилась несколько секунд, но все же в итоге слепилась в человеческую фигуру. Ривус опустил руку и вкратчиво произнес «Април!» — У тебя действительно есть дар, и он очень ценный, но тебе нужно его развивать. — Но как это возможно? — потрясенно прошептал он. — Мои родители из простых семей. — Значит, кто-то в твоем роду все-таки был из знатной семьи, — с улыбкой ответил Ривус. — А ты, — он повернулся к внуку, — должен сказать родителям о своем даре, обещай мне. Миром молча кивнул. Мы успели с мамой погулять по ярмарке и купить все, что нам захотелось. Особенно нас радовал аромат вкуснейших пирогов от роз, которая несла Кьяра вместе с другими нашими покупками. Вдруг раздался удар гонга, означавший, что соревнование подошло к концу. Мы поспешили обратно. Участники соревнования, уставшие, но счастливые, стояли перед королем, ожидая награждения победителя. Я встала рядом с Игнифером. Мне было очень интересно, кому же удалось победить. Окинув взглядом взмыленных стражей, я заметила в руках востура грязного белого зайца. Под оглушительные вопли стражей и крики зрителей король спустился вниз и торжественно вручил ему золотую статуэтку в виде морковки и увесистый мешочек с золотом. Востор низко поклонился, принимая приз. Магна стояла в стороне и едва заметно улыбалась. Поднесмолкаемые крики Вастор подошел к ней и с низким поклоном протянул мешочек, наполненный золотыми монетами. Все тут же затихли. Подобный жест у стражей означал только одно: Востор предлагал магне свою руку и сердце. На первый взгляд эта традиция могла показаться странной и грубой, как будто невесту покупают, но с другой стороны подданные ценили надежность и уверенность в завтрашнем дне. Подаренное женщине золото подтверждало то, что будущий муж сможет позаботиться о ней и будущих детях. Магна ошеломленно смотрела на склонившегося перед ней главнокомандующего, явно не ожидая от него такого поступка. Все ждали ее решения. Я принимаю предложение. Наконец произнесла она, и тишина тут же сменилась овациями и поздравлениями. Я была счастлива за них.